Глава 13 Опершись о Херл, Банни посмотрел на крест, висевший высоко на стене, и на прибитую к нему человеческую фигурку. Что-то в ней ему казалось неправильным. Конечно, за годы он повидал их тысячами, не так давно ни один дом в Ирландии не считался полноценным без изображения Господа нашего Спасителя, прибитого гвоздями куску дерева где-нибудь на стене. Распятие в компании с фотографиями папы Иоанна Павла II и Джона Кеннеди чаще всего составляли Святую Троицу ирландского дизайна интерьера XX века. Со временем мода изменилась, и Икеа постепенно заместила собой иконы. И все же именно это распятие совершенно точно было неправильным. И обычно лицо Иисуса выражает тоску и тревогу, что вполне логично, когда в тебя забивают гвозди. Однако в данном случае оно излучало жизнерадостный оптимизм. В голову Банни закралась мысль, что это было сделано нарочно, с целью показать, что даже боль распятия не мешает Сыну Божьему находиться под впечатлением от предлагаемых здесь выгодных условий. Банни обернулся на звук чрезвычайно вежливого кашля. За его спиной стоял Джерри Мелоун, человек ростом в полтора метра с кепкой, и с настолько широкой улыбкой, что на лице едва хватало места для прочих черт. На шее у него висело еще одно распятие, но уже золотое. Тонко. Иисус Мелоун, как все его называли, вероятно, был бы не против получить какую-нибудь предпринимательскую премию. Конечно, сам бы он с этим не согласился, поскольку это означало бы признание того, что он всегда яростно отрицал. Лет 10 назад... Когда его бизнес, включавший в себя салон поддержанных автомобилей и авторемонтную мастерскую, стоял на грани краха, Мелон вдруг испытал момент божественного просветления. Проходя мимо мусорного бака, он заметил в нем потрепанный портрет Девы Марии в рамочке. Он достал его оттуда и отнес в гараж, где повесил на стену. После этого совершенно необъяснимым образом стали продаваться даже те поддержанные развалюхи, которые никого не получалось убедить хотя бы угнать ради получения Мэлоуном страховых выплат. Довольно быстро умирающее предприятие Мэлоун Моторс превратилось в самый оживленный автосалон Дублина. Успех своей торговли Джерри приписал доброму Господу, улыбнувшемуся ему с небес. Большинство тех, кто был в курсе ситуации, объяснили это тем, что Джерри постиг одну фундаментальную истину. Простому механику – или дилеру подержанных автомобилей, не доверяет абсолютно никто. А вот заново рожденный, аллилуйя, несущий духовный свет дилер – это же совершенно иное. Человек, живущий в страхе перед вечным адским огнем, вряд ли станет вас обманывать. К такой логике придраться было невозможно, и в итоге вы, Иисуса и поверили даже атеисты. Стены данного филиала Мелоун Моторс, одного из четырех в пределах Большого Дублина, были густо увешаны религиозной атрибутикой. Помимо распятия здесь имелись изображения Девы Марии, святого Иуда, святого Августа, матери Терезы, папы Иоанна Павла II, а также еще один портрет. Какой-то человек, еще более бессовестный, чем сам Иисус Мелоун, сумел убедить его, что на портрете изображен последний папа. Несмотря на то, что каждый наемный сотрудник Мэлоуна носил распятие и щедро сыпал фразами вроде «Боже, благослови» и «Хвала Господу» в разговорах с клиентами, очевидно, никто из них не знал, что на фотографии на самом деле комик Джордж Карлин. Однако все согласились с тем, что папа довольно благообразный мужчина. Короче говоря, Иисус Мелоун был одним из самых незаслуживающих доверия людей на планете, которому Банни полностью доверил восстановление своей машины. Объяснялось это просто. Обрел Малоун Бога или нет, но особым желанием встретиться с ним в ближайшее время он не горел. Так что Банни мог быть спокоен за то, что с его машиной обойдутся с любовью и без переплат. «Банни, как дела? Рад тебя видеть! Благослови тебя, Господь!» «Ага. Я подумал, не заскочит ли мне проверить, как поживает моя красавица». Банни небрежно закинул Хёрл на плечо. Вопрос, который он задал, был своего рода наводящим, учитывая, что его любимый Porsche 928S, лучший автомобиль 80-х годов, по общепризнанно предвзятому мнению Банни, прямо сейчас лежал за спиной Иисуса без колес и с разложенными вокруг него внутренностями. А, «Честно говоря, не очень хорошо. Я уже говорил тебе в прошлый раз, что от этой машины больше расходов, чем пользы. Просто почини. Ну, я могу заказать запчасти в Британии, если хочешь. Но, честно говоря, я бы лучше помог тебе в... Сколько времени это займет? Трудно сказать, наверняка. А ты попробуй. Банни аккуратно положил крюк Херла на плечо Иисусу. Я очень прошу тебя этого не делать. В смысле? Тебе не нравится Мейбл? Мейбл, я думал ее зовут Сьюзен. Та была в прошлый раз. «Она сломалась во время...» Иисус поднял руки вверх. «Не хочу ничего знать. Мы прошли долгий путь, Банни. Мне больно от мысли, что ты считаешь запугивание необходимым. У меня сугубо честный бизнес». Банни кивнул. «Позади тебя двое парней с дрелью, которые, кажется, скручивают пробег на форде-фокусе». Я возмущен подобными инсинуациями, Банни. «Ты не мог бы в следующий раз не брать с собой Хёрл? Он очень нервирует моих сотрудников». Что? Это всего лишь элемент спорт инвентаря? Ага, как и бейсбольная бита. Мой брат работает менеджером в том большом спортивном магазине на Генри-стрит. Он говорит, что они продают сотни бит ежегодно. Серьезно? Ага. А три бейсбольных мяча у них так и лежат непроданными с 2007 года. Кстати, о датах. Есть ли шанс, что я получу свою машину к Рождеству? Иисус Мэлоун вздохнул. «Подожди, я схожу, проверю». «Чудесно! Хвала Иисусу!» Иисус куда-то умчался, и Банни подошел посмотреть на машину. В распотрошенном виде она выглядела печально и уязвимо. На вид не очень детектив. Впрочем, как и все мы, Заяц сидел на куче покрышек у стены. Банни не стал ему отвечать. «Думаете, у вас будет шанс завести ее до того, как вы...» «Ты не мог бы свалить нахер и не лезть ни в свое дело!» перебил Банни громким шепотом. Затем он обернулся. В этот раз Заяс стоял, прислонившись к стене под распятием. «Но ведь вы — мое дело, детектив. Мы теперь как сиамские братья, вам не кажется?» «Просто отвали и оставь меня в покое!» Звук вежливого кашля отвлек внимание Банни. На него с тревогой смотрел Иисус Мелоун. Отсутствие вездесущей улыбки сделало лицо почти неузнаваемым. «Все в порядке, Банни?» «Это ты мне скажи. Что насчет запчастей?» «Боюсь, не раньше первой недели января. Получать заказы в это время года — сущий кошмар. Я серьезно, Банни, с тобой все в порядке? Ты очень плохо выглядишь». «Извини. Наверное, я собираюсь кое с чем покончить». Банни старался не обращать внимания на фигуру в белом костюме, которая опиралась теперь на капот его машины и смеялась над выбором слов. «С прокатной машиной проблем нет?» бани не ответил. бани «Что?» «А, да, все в порядке. Извини, и спасибо, Джерри. Счастливого Рождества и всякое такое». Мелоун смотрел на Банни, и на лице его было написано «беспокойство». Причем не того рода беспокойство, которое, как правило, вызывает у людей встреча лицом к лицу с банней МакГэри. «Ты бы подумал о здоровье. Наверное, стоит как следует провериться. Ты белый, как молоко. Такое чувство, будто ты привидение увидел». Банни вышел из ворот Мелоун Моторс и остановился, пытаясь вспомнить, где он припарковал прокатную машину Иисуса, Фиат Уна, девяносто пятого года. Такую машину точно никто не угонит, однако существует риск, что на нее случайно наступит. Бани чувствовал себя нелепо, втискиваясь в эту штуку, но других свободных машин не нашлось. Честно говоря, не намного больше места было и в его собственной машине, но он любил ее и с радостью мирился с неудобствами. Наконец он вспомнил, что припарковал Фиат за углом. На близлежащих улицах царила анархия из-за отсутствия ограничений на парковку поэтому все офисные работники в радиусе полутора километров соревновались за то, чтобы приехать сюда утром первыми. Словом, тут еще сохранился сокровенный оазис среди пустыни парковочных счетчиков, в который за последние годы превратился Дублин. Пойдя налево, Банни миновал ухмылявшуюся фигуру заяса, который стоял, прислонившись к стене гаража. «Отличная работа, детектив. Вам хорошо удается поддерживать иллюзию нормальности». Продолжайте в том же духе и старайтесь сохранять спокойствие. Банни проигнорировал его, пытаясь сосредоточиться на чем-нибудь ином. Сегодня воскресенье. Кого он отобрал на воскресную игру от команды святого Иуды? На результатах это, конечно, не скажется, но все же. Заяц пристроился в шаге позади. Как думаете, тела уже опознали? Все-таки прошло уже несколько дней». «Ты не настоящий!» – прошипел Банни сквозь стиснутые зубы и ускорил шаг. «Конечно. Я ваш разум, теряющий контроль над собой по причине вполне понятного стресса. Но из-за того, что я не настоящий, я не перестаю быть проблемой. Прекрати меня преследовать!» «Не я вас преследую!» Банни резко остановился и посмотрел назад. Заяц пропал. Зато через улицу Банни заметил мужчину с длинными рыжими волосами, выгуливавшего собаку породы Колли. Мужчина взглянул на Банни и отвернулся. Банни снова пошел вперед. «Господи, Банни! Я очень надеюсь, что ты не превращаешься в паранойка!» Банни повернул за угол. Прокатная машина стояла на противоположной стороне улицы. Всякий раз, когда Банни видел ее... Настроение становилось еще гаже. Машина годилась в качестве метафоры того, как развивалась его жизнь, причем слишком прямолинейной. Пока Банни возился с ключами, он услышал звук открываемой автомобильной двери дальше по улице. Кнопка отключения сигнализации срабатывала один раз из шести и даже тогда не открывала дверь. Он понажимал на нее несколько раз, пока не моргнули фары, Затем вставил ключ и потянул дверную ручку вверх, чтобы разблокировать замок. Гораздо проще было бы разбить окно и разграбить эту чертову повозку, если это вообще можно было назвать грабежом. Для этого объект должен представлять хоть какую-то ценность, хоть для кого-нибудь. Мистер МакГе Банни ощутил присутствие человека за спиной за мгновение до того, как тот начал говорить. Повинуясь инстинкту, он развернулся, и ухватил незнакомца за руку, уже готовую похлопать его по плечу. В ту же секунду рука оказалась вывернута, а сам мужчина ударился всем телом о борт машины. Мужчина, ростом метр семьдесят или около того, был одет в костюм и слишком обильно палит лосьоном после бритья. На нем был свежий отпускной загар и золотой браслет, свалившийся на землю, когда Банни заломил ему руку за спину. Мужчина взвыл от боли. «Ты кто, сука, такой? Отпусти меня!» Банни приблизил лицо к уху мужчины. «Отвечай на херов вопрос!» «Неважно, кто я!» Банни ухватил пальцы мужчины и сжал. «Я сам решу, что важно! Кто тебя прислал?» «Ай! Во внутреннем кармане!» Банни сунул руку под пиджак мужчины и вытащил белый конверт. «Это что за херня?» «В соответствии с законом о частных охранных службах от 2004 года я уполномочен вручить вам повестку. Хорошего дня, мудила!» Банни еще раз надавил на пальцы, сильнее, чем намеревался, пока не услышал треск. ай яй яй яй яй Банни отпустил мужчину и отступил на шаг, продолжая держать конверт. Мужчина в костюме сложил правую руку чашечкой. «Ты мне палец, блин, сломал, чертов псих!» Банни посмотрел на мужчину сверху вниз. Ты... Тебе не следует так подкрадываться к людям. Подкрадываться? Среди бела дня на людной улице? Ты больной? Улыбнись в камеру, придурок! Здоровой рукой он указал вдоль улицы, туда, где стоял другой мужчина, значительно более крупный, и снимал их на iPhone. Банни огляделся. Дальше по улице замерли двое офисных работников, один из которых держал в руке телефон явно раздумывая, стоит ли звонить в гарде. На противоположном углу остановился собачник с длинными рыжими волосами и некоторое время наблюдал за происходящим, прежде чем утащить свою собаку прочь.